Глава пятая После нелепого конфуза думала, не засну. Но нет, стоило оказаться в мягкой чистой постели, подстраивающейся под формы тела, как сон накрыл меня и не отпускал из своих объятий до следующего дня. Хотелось бы сказать утро, но проснулась я только к обеду. «Как думаешь, она живая?» Первое, что услышала, открыв глаза. Мертвые не храпят». Последовал уверенный ответ, буквально подкинувший меня с постели. «Я не храплю!» — возмутилась я, отбрасывая одеяло и обводя взглядом поляну. Мужчины собрались в центре лагеря за столом. Звон ложек, безумно аппетитные ароматы и солнце, зависшее высоко над головой, подсказали мне, что время обеда. «А должна была сказать, я не мертвая. наставительно поднял палец вверх Раин. «Хорошо, что вообще заговорила», — поддержал его Данейл. Могла и до вечера ровным брёвнышком лежать. «Я спала!» «Мы слышали», — хохотнули эти юмористы. «Хватит дурачиться», — шикнул на них Олд. «Ничего удивительного, что Ая спала так долго и крепко. Трое суток без элементарных удобств и еды. Да, невероятно, что вообще слабая девушка смогла выжить в подобных условиях». Выражение лиц шутников сменилось на серьезное. нужно как можно скорее вернуть аю домой вздохнул данейл он бросил на меня сочувствующий взгляд и я ощутила как тепло благодарности разливается внутри меня какой же он заботливый и тут я опомнилась мужчина имеет в виду совсем не мой дом точно меня же хотят довести до выхода из заповедника то есть до пункта приема находок а мне туда никак нельзя и Лесла уверена тоже и я скривилась все видели трепенулся раин, а я не хочет домой, а предпочитает остаться с нами я прав и чего он так старательно строит из себя милого парня и выдавливает гостеприимство противно до жути умыться можно в душевой деликатно подсказал олд правильно растолковавший мой взгляд мечущийся по лагерю он большим пальцем указал себе за спину складывать кабинку не обязательно не мог смолчать раин «Мы вчера уже все видели». За что и получил легкий подзатыльник от старшего товарища. Олд кивнул мне. «Вещи там же. Пришлось достать их из мусорки. К сожалению, у нас сейчас нет возможности заказать новую одежду по связи. Собственно, самой связи нет». «Новую одежду? Они решили, я выбросила свои вещи, чтобы вытрясти из них новые?» «Я положила их в мусорку?» Растерянно пролепетала я. «Боже, стыдно-то как! Сначала перед всеми разделась, теперь, оказывается, вещи отправила в утиль. На ящике нарисованы таз и рука, и я подумала, что это стирка». Все в порядке», — ободряюще улыбнулся мне Олд. «Ты ни разу не пользовалась портативной душевой кабиной?» — догадался Раин. «Так вот, по какому случаю вчера было пенное шоу». Данейл хмыкнул, старательно делая серьезный вид. «Я что-то пропустил», — заинтересовался Этмир. «Не было никакой пены», — возразила я, бросая на шутника сердитый предупредительный взгляд. «О, да, верно», — наигранно простонал Раин. «Ничего не было, даже малейшего кусочка пены». Новый, более ощутимый подзатыльник от Оулта заставил Раина спрятать ржущую физиономию в крупных ладонях. «Не слушай их подначки. Старший член команды мне нравился все больше и больше. Иди. Лесл накормлен, не переживай. Ты одна у нас осталась голодной, поэтому не задерживайся. Мы ждем тебя к столу». Я, пунцовая, понеслась в припрыжку к душевой кабинке, где я обнаружила свои шорты, футболку, носки и нижнее белье в идеальном состоянии. Все лежало аккуратной стопкой на тумбочке. и Я в ускоренном темпе переодевалась, попутно отмечая, что все вещи не просто чистые и выглаженные, они словно новые. Ткань приобрела прежние яркие краски, отсутствовали катышки, появляющиеся от частой носки. Удивительные технологии. Смущало одно. Кто-то из мужчин перекладывал мои вещи из мусорки в стирку, а затем сюда на тумбочку. Ох. Здесь же меня поджидали упаковки с одноразовой зубной щеткой, выделяющей пасту при чистке, новой расческой и крошечным тюбиком крема, судя по надписям, защищающий от солнечных лучей, насекомых и прочих всевозможных неприятностей, способных испортить отдых на природе. С утренними процедурами затягивать не стала, и через 15 минут уже сидела за столом. Рядом пристроился чудо, по-прежнему не желающий ни с кем общаться и предпочитающий держаться подле меня. Этмира в лагере не наблюдалось, поэтому уверенно защиту мужчины сняли. Однако Лесл не уходил. Решил, что рядом со мной безопаснее и сытнее? Я оглядела животинку. Раны зажили, проплешины пропали, и глаза больше не слезились. А шерсть-то шерсть, блестящая, густая и очень-очень красивая. Окрас из грязно-бурого непонятного цвета превратился в насыщенно черный с радужными переливами. Пока Олд выкладывал передо мной весь ассортимент соусов и закусок, имеющийся в холодильнике лагеря, Раин заваривал траву с ягодами и попутно развлекал меня походными байками. однако слушала я обоих в полуха иной раз отвечая не в попад мое внимание сосредоточилось на Данейле, готовящем обед персонально для меня признаюсь засмотрелась и не столько на сам процесс сколько на восхитительного мужчину как данейл задумчиво покусывает чувственные губы совершая привычные действия как обольстительно улыбается заметив мой внимательный взгляд на себе как ярко синие глаза в обрамлении густых ресниц следят за проворными длинными пальцами порхающими над едой каждое движение четкое выверенное он распечатал тару похожую на тарелку с сухим содержимым добавил что то из крошечных пакетиков отправил в металлический ящик а через несколько секунд достал наполненную едой источающей умопомрачительный аромат волшебство ярко желтое пюре Гладкие комочки, плавающие в зеленой подливе, бурые ломтики, напоминающие земные хлебцы. Ммм, а съедобно, оказывается. Особенно хороши изумрудные фрикадельки из неизвестного овоща. И пюре по вкусу точь-в-точь -точь мясной паштет, только нереально воздушный и нежный. Я с большим аппетитом работала ложкой и не сразу заметила, что мужчины притихли и дружно не сводят с меня глаз. «Час от часу не легче. Что еще? В чем я опять сдала маху?» «Что-то не так?» Я неуверенно коснулась лица. «Не испачкалась ли?» Скосила глаза на футболку. «Кажется, правильно надела. Может, волосы растрепались?» «Жаль, шляпу потеряла». Я потянулась рукой к косе, которую наспех заплела в душевой кабинке, но меня остановил Данейл. «Замри!» — одними губами попросил он. Плавным движением он запустил руку в карман и выудил из него сетку. Она немного отличалась от той, которой собирались ловить лесла, была тоньше и почти невидимой, однако я сразу ее признала. Зачем? так же тихо поинтересовалась я, боясь пошевелиться. Судя по тому, что под пристальным вниманием оказалась в этот раз я, а не лесл, пойманной находкой вот-вот станет глупая попаданка Ая. Не дергайся! — приказал Данейл. Бросок, и сетка зависла надо мной. Я шарахнулась в сторону, свалившись к ногам Олта, и пока мужчина поднимал меня, озадаченно наблюдала за Данейлом. Тот осторожно тянул на себя силовое поле. А в нем билась огромная, просто гигантская бабочка размером с крупный арбуз с ажурными крыльями серебристо-жемчужного цвета. хотя окрас крыльев и не мог похвастаться яркостью, Однако серой или блеклой назвать ее язык не повернулся бы. «Находка?» — сообразила я. «Точно!» — подтвердил Данейл. «Ты просто гениальный искатель. Это хаба твоя». «Эта бабочка-переросток называется хабой?» «С чего это?» — я подозрительно сощурила глаза. «Не так давно мужчины пытались отжать у меня лесло, и вдруг такой щедрый подарок — новая находка моя». так она к тебе прилетела». «Ты о чем? «Она сидела на твоей голове». «Так вот, почему на меня все так смотрели. Я, наверное, в тот момент походила на выпускницу детского сада с живым бантом на голове». «Удивительная девушка», меланхолично заметил Этмир, словно призрак, неожиданно появляясь на поляне. «Иномерные существо, готовое затеряться в глуши лесов и умереть, лишь бы не идти на контакт с местными, тянутся к ней сами. С чего бы? «Быть может, чувствует во мне родственную душу, такую же, как они, потерянную и одинокую в чужом мире», — хотелось сказать мне, но я вовремя опомнилась и благоразумно промолчала. «Потому что Ая — красотка», — сделал свои выводы Раин и подмигнул мне. «Он ждет, что я поверю и растекусь у его ног сладкой лужицей? Сейчас. Желька — единственная на свете, кто искренне считает меня красавицей. Но ей простительно, она самый близкий мне человечек. Подобные изречения в устах остальных, а именно Раина, грубая ложь, уж мне-то известно. Обычная я, совершенно обычная. И прекрасно об этом осведомлена. «Может, ты передумаешь возвращаться домой и присоединишься к нашей команде?» — неожиданно предложил Данейл. «Нам не помешал бы магнит для находок, верно, народ?» «Верно, и приятная компания тоже была бы не лишней», — подхватил Раин. «Кому что, а этот все не уймется со своим глупым флиртом. Лучше бы о девушке вспомнил». «Мы догадались, что тебе не очень нравится идея искать иномирные ценности». Олд выставил вперед ладонь, заметив мои нахмуренные брови. «Не спорь, по твоему лицу все видно». Занятие искателя тебе не по душе. Он растер ладонями лицо и пригладил волосы. Но ты взгляни на это с другой стороны. Мы не ловим диких животных, чтобы посадить их в клетки ради собственной наживы. Находки, вещи и существа из иных миров в нашем обречены на гибель. Именно поэтому появились искатели. Те, кто способен вовремя найти иномерные ценности и доставить их в пункт приема. Находки приносят нашему обществу огромную пользу. Неудивительно, что за них устанавливается весомая награда. Но по большей части хойсы занимаются поисками не из-за денег или личной выгоды. Это вид волонтерства, бесценный жизненный опыт. «Да-да, она поняла», – перебил его Раин. «Ая, хочешь к нам присоединиться? Будешь притягивать иномирные ценности, а мы тебе обеспечим охрану и приличное проживание в лесу». «Зачем это мне?» — предубеждение против Раина играло против любых его предложений, заранее вызывая у меня отторжение. «Если не привлекает идея о пользе для всего мира, то для крупного заработка», — скучающим тоном обронил Этмир. «Каждая находка стоит тысячу умбренов. Или ради возможности найти себе собственную диковинку». «Как правило, именно экзотические зверушки и редкие безделицы толкают девушек стать временными искателями». «То есть Лесла я могу оставить себе?» «Как это зачем? Чтобы остаться с нами и провести отпуск с пользой», выдвинул свою версию Раин. «Мы были бы рады», проникновенно добавил Данейл. «Очень», выдохнул Олд. и у тебя появится легальная возможность найти дорогу домой», прошептал мне внутренний голос. Комфорт, безопасность и знания этого мира оказались бы не лишними в поисках обратного пути. Возможность вернуться. Я мечтательно прикрыла глаза. Смущало одно. Не опасно ли жить бок о бок с искателями, которые запросто могут признать находку во мне самой. Подвоха со стороны молодых людей я не ждала, Если бы имели дурные намерения, давно бы их реализовали. Соглашаться или не стоит. Да или нет. Хотя это единственный шанс снова увидеть Жельку и родную землю. Идет. выпалила я, пока не передумала. «Отлично», — громыхнули мужчины, заставив меня вздрогнуть. «Доход с любой находки делим на пятерых?» — уточнила я, чтобы не вызвать подозрения. «Сыграю меркантильную дамочку». «Глядишь, сойду за местную». «Разумеется», — согласился за всех Олд. «Так что там с Ба... хабой? Чем она полезна?» Ее также будут пытать в пункте приема находок», — хотелось спросить, но не стало. Судя по репликам мужчин, они и сами не рады плачевному состоянию, в котором видели Лесла. «При всем моем желании изменить порядок вещей в этом мире я не смогу». а вот самой слинять отсюда, кажется, появилась возможность. И чудо заберу с собой. Намучился бедняжка, хватит с него». «Ты даже этого не знаешь», — удивился Этмир. «Никогда не интересовалась ни заповедником, ни его находками, оправдалась я, старательно изображая сожаление о собственном неведении». «Сама она ничем не полезна», — с готовностью взялся мне разъяснять Оулт. «Для хойсов даже опасно. Кусачая тварь не прочь полакомиться кровью теплокровных. Поэтому Данейл и просил тебя не шевелиться, чтобы хаба не напала». «Тогда какой от нее толк?» «Нить из ее кокона настолько эластичная и прочная, что выдерживает несколько тонн груза. И это при том, что тонкая и полупрозрачная. Цена на изделия из нитей хабы просто заоблачная». «Понятно». «Будет в лаборатории размножаться и приносить хойсам пользу». «В какой лаборатории? В заказнике. Там хабы живут на воле, в комфортных для себя условиях и безопасности». Мужчины с удивлением посмотрели на меня. «Как я могла так проколоться?» «Да, конечно, я просто оговорилась». «Если все так радужно, отчего же тогда лесу не повезло настолько, что полудохлый ползал после пункта приема? Данейл и Раин осторожно поместили хабу из силового поля в просторный куб, стены которого мерцали наподобие защиты лагеря, только сиреневым оттенком. Спустя пару минут насекомое присмирело, сложило крылья. «Будет спать до самого заказника», — довольно пробормотал Данейл, присаживаясь на подушки к столу. Остальные тоже вернулись на свои места. Я продолжила есть. «Из какого ты сектора?» — Завел непринужденный светский разговор Раин, разливая взвар по крошечным чашечкам и одну протягивая мне. «Почему я не помню подобной красоты?» «Тоже мне нашелся хохмач. А ты в лицо весь женский пол планеты знаешь?» Я с благодарным кивком приняла ароматный напиток. «Нет, конечно. Просто хотел тебе комплимент сделать. Так откуда ты?» «Вот же пристал». Я ничего не знаю о здешних секторах и прочих подробностях. Придется отговариваться. В гости ко мне собрался. «Если пригласишь», — игриво промурлыкал мистер Улыбка. «Вот если приглашу, тогда и сообщу», — парировала я, мечтая завершить опасную для себя тему. «Чем меньше обо мне мужчины знают, тем лучше. Допрос окончен». Вообще-то мы хотели бы больше знать о члене своей команды, не унимался Раин. Он издевается. Я все сильнее переживала, что не смогу ответить по существу ни на один конкретный вопрос. Я в вашу команду не напрашивалась, вы сами позвали. Меня начало тихонько потряхивать. Они о чем-то догадались, пытаются выведать, мне придется сбегать. Оставь, Раин, а я о нас тоже ничего не знает. «Мы в равном положении», — попытался усмирить товарища Олд. «Так в чем дело? Я готов ответить на любой вопрос и рассказать что угодно. Спрашивай Ая. Я ходячий информационный банк с открытым доступом». «Прилипало. Мне не неинтересно. Я состряпала скучную мину, всем своим видом давая понять, что не желаю продолжать бессмысленную беседу». «Давайте лучше новости глянем». Деликатно переведя разговор на другую тему, предложил Олд и щелкнул по браслету на своей руке. Над нашими головами развернулся экран с изображением карты какой-то местности. Послышался приятный женский голос. Пройдут кратковременные дожди, только и успела сообщить диктор, как включилась перемотка. Мужчины внимательно следили за мелькающими кадрами, словно действительно успевали воспринимать нужную информацию. Я, странный нематериальный телевизор, удостоила лишь кратким взглядом. Все равно новостные сводки для меня не имели никакого значения. Лучше незаметно рассмотреть новых знакомых повнимательнее. Раса Хойсов на самом деле оказалась прелюбопытнейшая. Мужчины громадные, даже самому невысокому из компании Олту, и тому я доставала лишь до подбородка. Необычный разрез крупных глаз, внутренний уголок располагался ниже внешнего. создавая эффект кошачьего взгляда. Всевозможные оттенки синего у радужки и волос. На моё счастье, я почти не выделялась среди местных. Это здорово успокаивало. «Ничего нового», — наконец подвёл итог Олд, убирая из поля зрения экран одним щелчком по браслету и тяжело вздыхая. «Отсутствие новостей тоже хорошие новости», — пожал плечами Данейл. «Плохо. Связь и транспорт сами не вернутся». «А, наверное, они надеялись, про кражу прознает местная полиция и пропажу вернут хозяевам». «С хабой рискованно отправляться к пункту пешком. Придется кому-то сходить, чтобы купить коннект и транспорт, а заодно сообщить о находке, во избежание, так сказать». «Мужчины все как один кивнули». «И договор с Аей нужно завизировать». — добавил Данейл. «Не стоит, я вам на слово верю», — ужаснулась я, представив, как меня выведут на чистую воду, обнаружив отсутствие личных данных в базе. «Если у них кабинки для душа круче, чем у некоторых людей жилье на Земле, то социальная информационная система наверняка мощнейшая». «Тогда хотя бы сообщить, что ты с нами, ведь тебя ищут». «Да». А что еще я могла сказать, что никто меня не ищет? Это было бы не очень благоразумно с моей стороны. Кроме того, продолжил Олд, барабаня длинными пальцами по столешнице. Стоит поговорить с работниками пункта. Прошлый инцидент наделал много шумихи. Есть желающие на пешую прогулку по заповеднику? Тон вопроса подразумевал нелёгкий путь. Но я не могла упустить свой шанс. «Обо мне в этом мире не должны узнать. Важно не допустить, чтобы кто-то сообщил про отбившуюся от компании туристку». «Я пойду», — подала голос и поняла. Вместе со мной то же самое произнес и Раин. Этого еще не хватало. Мы уставились друг на друга с недоумением. «Хочу лично уладить проблему, возникшую пусть и косвенно, но по моему недогляду», — наконец пояснил он. «Хочу лично показаться в пункте», Мол, вот я нашлась, чтобы потом не возникло никому вопросов о моей якобы пропаже. Пришлось и мне оправдывать свое неожиданное желание прогулки. Отлично, Ая, одобрил Олд, заодно заберешь свои вещи. Наверняка их оставили там, когда заявляли о потеряшке. И сразу же можно заказать все необходимое с Центрального континента. Мы пойдем вдвоем, уточнила я и покосилась на новообретенного спутника. Чудо скопировал моё движение и также подозрительно уставился на мужчину. «Раин отлично ориентируется в лесу. Ему можно смело доверять». Олд хлопнул по плечу товарища. «Кому? Раину? Доверять? Да ни за какие маковые булочки». «Но безопасность Хойса на первом месте. Поэтому чем больше сопровождающих, тем лучше. Я пойду с вами». «Фух, удача в этот раз услышала меня». «И я», — добавил Данейл. «Да мне сегодня сказочно фартит». Эт мир останется с хабой. разживемся транспортом, доставим ее в пункт быстро и с удобством». Мужчины не стали откладывать задуманное в долгий ящик. Начались сборы. В рюкзак размером почти с меня поместилась надувная платформа с одеялами и подушками, упаковки со съестными полуфабрикатами, фонари, горелка, запас пресной воды, гигиенические мелочи, аптечка. В какой-то момент я перестала следить за тем, что мужчина упаковывает в безразмерную сумку. Кто все это понесет? Я при всем желании и скромную часть собранного не подниму. Не проще ли налегке побыстрее добраться до нужного нам места? Или тот самый пункт настолько далеко находится, что вещей потребуется с расчетом на несколько недель? Немноговато ли всего? Полюбопытствовала я, проходя мимо и засовывая нос в рюкзачище. «Так нам предстоит путешествовать с Хойсой, а девушкам требуется уйма вещей для комфорта». Весело отозвался Данейл и добавил поверх и без того загруженного мешка еще какую-то штуку неизвестного мне назначения. «Это он про меня сейчас? Мне требуется уйма вещей? Да я месяц на подножном корме могу жить, а спать на голой земле». — Небалованная. — Вы бы еще душевую положили, — тихонько фыркнула я, но меня услышали. — Точно, — обрадовался Данейл. — Мы же забыли про душевую. «Не — Не-не-не, — загласила я, привлекая к себе удивленные взгляды мужчин. — Ой, я и забыла, что притворяюсь хойсой. Срочно меняю курс возмущения. — Как же мы оставим лагерь без душевой? — Так у нас есть еще одна кабинка, не переживай. Успокоил меня Данил и сбегал к кладовке за упаковкой пластика. «Но в рюкзаке нет места». «Есть». Он потянул язычок молнии, и на моих глазах появился дополнительный карман, куда прекрасно уместился душевой трансформер. А я прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь еще. Обобрав почти до нитки лагерь и упаковав что-то в безразмерный мешок, а что-то в обычные заплечные рюкзаки, Мужчины наконец удовлетворенно выдохнули. Готово. Можно выдвигаться.